Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Кристин Ханна «Четыре ветра» Роман Перевод с английского Натальи Рожковской Читает Наталья Казначеева Папа, эта книга тебе Пролог Надежда у меня всегда с собой Это одноцентовая монетка. Мне ее подарила мать мужчины, которого я полюбила. Иногда мне казалось, что я продолжаю свой путь только благодаря этой монетке, символу надежды. Я приехала на Запад в поисках лучшей жизни. Но нищета, ни взгоды и людская жадность превратили мою американскую мечту в кошмар. За последние годы люди многое потеряли. Работу, дома, еду. Наша любимая земля обратилась против нас, сломала нас всех, даже упрямых стариков, привыкших нахваливать погоду и поздравлять друг друга с рекордными урожаями пшеницы. «Без борьбы мужчине здесь на жизнь не заработать», говорили они друг другу. Мужчине. Всегда говорили только о мужчинах. Они как будто думали, что готовить, убирать, рожать детей и работать в огороде ничего не значит. Но и мы, женщины великих равнин, не знали отдыха от рассвета до заката. Мы трудились на пшеничных полях, пока не иссохли так же, как наша любимая земля. Иногда закрывая глаза, я готова поклясться, что все еще чувствую вкус пыли.